«Стыд и срам! На глазах у всех голову крутит ему! Не к добру! Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам!» Абдильхан давно уже зло держал на беспутного брата, досидин дожившего за беспутным занятием. Думал, постарел, остепенился, и тут на тебе! На весь род Баракбаев позор навлекает!»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 что Раймалы Ага и Беги Май на ярмарку приедут петь.